Трогательная история «А, это вы! Идите-ка сюда, я хочу заказать вам что-нибудь откое трогательное для рождественского номера. Согласны, дружище?» Так обратился ко мне редактор энского еженедельника», когда я несколько лет назад в одно солнечное июльское утро просунул голову в его берлогу. «Юмористическую страницу жаждет написать Томас», — продолжал редактор. «Он говорит, что на прошлой неделе подслушал остроумный анекдот и надеется состряпать из него рассказ». «А историю о счастливых возлюбленных, очевидно, придется делать мне самому. Что-нибудь вроде того, что человека давно считали погибшим, а он сваливается в самый сочельник, как снег на голову, и женится на героине. я надеялся хоть в этом году спихнуть себе эту приснятину» но делать нечего, придется писать. Мигза я решил приспособить к благотворительному воззванию в пользу бедных. Из всех нас он самый опытный по этой части. А Кегли настрочит едкую статейку о рождественских расходах и о несварении желудка чрезмерного обжорства. Кегли отлично удаются язвительной интонации. Он умеет внести в свой цинизм ровно столько простодушия, сколько требуется, не правда ли? Кегля было прозвище, которое в редакции закрепилось за самым сентиментальным и вместе с тем самым серьезным из наших сотрудников. Настоящей фамилией его была Бейерхенд. Ничто так не умиляло нашего Кеглю, как Рождество. До праздника оставалась еще целая неделя, а в сердце Кегли уже скапливалось столько любви и благоволения как к мужской, так и к женской половине человечества, что эти чувства просто выпирали из него. Он приветствовал малознакомых людей с таким взрывом восторга, какой не всегда удается иным даже при встрече с богатым родственником. При этом благие пожелания, столь обильные и малозначащие на пороге Нового года, звучат в его устах с такой убежденностью в их скором исполнении, что каждый, кого он ими наделял, отходя от кегли, чувствовал себя в долгу перед ним. Встреча со старым другом была для него в это время попросту опасна. От избытка чувств он терял способность говорить. За него становилось страшно. Казалось, еще минута, и он лопнет. В самый день Рождества он обычно лежал в лёжку по милости множества прочувствованных тостов, провозглашаемых им в сочельник. В жизни я не видывал человека, питавшего большее пристрастие к прочувствованным тостам. Кегли неизменно пил за старое доброе Рождество и за старую добрую Англию, затем переходил к тостам за здоровье своей матушки и остальных родичей. Дальше шли тосты за милых женщин и за школьных товарищей, и за дружбу вообще, и да не угаснет она вовек в сердце истинного британца, и за любовь, пусть она вечно глядит на нас глазами наших возлюбленных и жен, И даже за солнце, друзья мои, которое сияет, но, увы, за облаками, так что мы никогда не видим его и пользы от него почти не имеем. Да, много чувств теснилось в груди у Кегли. Но самым любимым его тостом, при котором его красноречие неизменно окрашивалось меланхолией, был тост за отсутствующих друзей. Их у него было, по видимому, Огромное количество, и, надо честно сказать, он их никогда не забывал. Чуть только где-нибудь наклевывалась выпивка, отсутствующим друзьям Кегли был обеспечен тост. А присутствующим, если только они не проявляли достаточной дипломатии и твердости, длиннейшая речь способна испортить настроение на целую неделю. Злые языки утверждали, что во время этого тоста Глаза Кегля невольно обращались в сторону местной тюрьмы. Но потом, когда все убедились, что Кегля простирает свои симпатии не только на своих, но и на чужих, отсутствующих друзей, ехидные толки прекратились. Как бы ни были внушительные ряды его отсутствующих друзей, упоминание о них нам порядком надоело. Кегля положительно пересаливал. Правда, все мы бываем более высокого мнения о наших друзьях, когда они отсутствуют. Гораздо более высокого, чем когда они рядом. Это общее правило. Однако никому не охота беспрестанно тревожиться о них. На рождественском балу, на каком-нибудь юбилейном обеде, даже на собрании акционеров, когда к добродетельным чувствам невольно примешивается грусть, можно, конечно, вспомнить и об отсутствующих друзьях. Но Кегли вытаскивал их на свет в самые неподходящие минуты. Никогда не забуду одной свадьбы, где он провозгласил свой очередной тост. Это была превеселая свадьба. Все шло прекрасно, новобрачные гости находились в наилучшем настроении. Завтрак кончался, все обязательные тосты остались позади. Приближалось время, когда молодоженам надо было собираться в свадебные путешествия а нам благословлять их, осыпая рисом и кидая в догонку старую обувь, как вдруг поднялся Кегля с похоронным выражением на лице и бокалом вина в руке. Я сейчас же догадался, что будет дальше, и попытался толкнуть его ногой под столом, не для того, чтобы сбить его с ног, хотя при данных обстоятельствах такой поступок был бы, вероятно, оправдан. Нет, я просто хотел дать ему понять, чтобы он замолчал. Однако я промахнулся. То есть я попал в кого-то, но не в кеглю, потому что он продолжал стоять, как ни в чем не бывало. По всей вероятности, я дал пинка, сидевший рядом с ним новобрачный. Вторично я уже не стал пробовать, и он, непрерываемый никем, уселся на своего любимого конька. «Друзья!» — начал он. Его голос дрожал от волнения, глаза искрились слезами. Прежде чем мы расстанемся, и некоторые из нас, быть может, никогда уже не встретятся в этом мире, прежде чем эта безгрешная юная чита, сегодня принявшая на себя все многочисленные испытания и невзгоды семейной жизни, покинет по воле судьбы этот мирный приют, чтобы вкусить горести и разочарования нашей безрадостной жизни, я хотел бы провозгласить еще никем до сих пор не предложенный тост. Здесь он смахнул вышеупомянутую слезу, а присутствующие, напустив на себя серьезность, старались щелкать орехи не так громко. «Друзья мои!» — продолжал он все более взволнованным и проникновенным тоном. «Почти все мы в свое время испытали, благодаря смерти или отъезду, горе-разлуки с дорогим нам близким существом, может быть, даже не с одним, а с двумя или тремя». Тут он подавил готовые вырваться рыдания, а сидевшая на другом конце стола тетка новобрачного беззвучно заплакала, роняя слезы прямо в мороженое. Ее старшему сыну недавно пришлось покинуть Англию, купив пароходный билет за счет родных, которые обязали его никогда не возвращаться. «Прелестная молодая девица, сидящая рядом со мной», продолжал Кегля, откашлившись и ласково положив руку на плечо новобрачной.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 С той поры сам Кегли навсегда стал отсутствующим другом в их доме. Однако вернемся к заказанному мне трогательному рассказу. «Постарайтесь не запоздать с ним», — напомнил редактор. «Сдайте его к концу августа, не позже. Надо в этом году пораньше сделать рождественский номер. В прошлом, помните, мы провозились с ним до октября. Нельзя, чтобы Клиппер снова опередил нас». «Не беспокойтесь», — беспечно ответил я. Живо настрочу. На этой неделе я не особенно занят и сразу же примусь за дело. Возвращаясь домой, я перебирал в уме всевозможные сюжеты в поисках такого, который мог бы послужить основой для душеспасительного рассказа. Но ничего трогательного я не мог вспомнить. В голову приходили одни комические сценки и сюжеты, и скоро их набралось так много, что они уже не вмещались в моем мозгу. Если бы я не употребил как противоядие последний номер панча, меня бы, наверное, хватило удар. По-видимому, сегодня я не способен к возвышенным чувствам, сказал я самому себе. Что толку насиловать себя? Впереди уйма времени. Подождем, пока придет грустное настроение. Но дни шли за днями, а настроение у меня становилось все лучезарнее. К середине августа положение стало угрожающим. Если в течение ближайшей недели мне не удастся тем или иным способом вызвать у себя приступ меланхолии, то в рождественском номере энского еженедельника нечем будет нагнать тоску на британскую публику. А это значит, что слава этого журнала, как образцового издания для чтения в семейном кругу, безвозвратно померкнет. Те дни я был крайне совестливым молодым человеком. Если уж я взялся к концу августа написать чувствительный рассказ в четыре с половиной столбца, и если ценой любых умственных или физических усилий с моей стороны работа осуществима, значит, эти четыре с половиной столбца должны быть готовы к сроку. Я всегда считал, что дурное пищеварение — надежный источник меланхолии поэтому в течение нескольких дней я придерживался специальной диеты. Ел горячую вареную свинину, йоркширский пудинг, жирные паштеты за ужином, салаты замаров Меня стали душить кошмары, но почему-то не трагические, а комические. Мне снились слоны, карабкающиеся на деревья, и церковные старосты, пойманные с поличным в воскресенье за игрой в орлянку. Я так хохотал во сне, что просыпался. Отчаявшись добиться чего-либо с помощью несварения желудка, я принялся за чтение сентиментальной литературы. Никакого толку из этого не вышло. Кроткая девочка из стихотворения Водсворта «Нас семеро» только взбесила меня, мне хотелось ее отшлепать. Разочарованные пираты Байрона были мне до смерти скучны,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 У меня получались особенно удачные танцевальные фигуры с замысловатыми выкрутасами левой ногой после каждого куплета. В конце августа я отправился к редактору и откровенно рассказал ему обо всем. «Что это с вами стряслось?» — сказал. «Именно такие вещи получались у вас особенно ловко. А вы пробовали взяться за бедную молодую девушку, влюбленную в молодого человека, который уезжает и не возвращается?»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 он мало общался с другими детьми он любил бродить в одиночку и целыми днями все думал и мечтал не потому что он был угрюм или не любил своих школьных товарищей нет внутри него что то шептало детскому сердцу что ему предстоит познать более глубокие уроки чем его сверстникам и он стремился к уединению как будто незримая рука уводила его туда где ничто не мешало ему вдумываться в эти уроки. И среди гула уличной суеты ему постоянно слышались беззвучные, но мощные голоса, всюду сопровождавшие его. Эти голоса говорили ему о предстоящем труде во славу Божию, о труде, который выпадает на долю очень немногих. Когда он вырастет, он будет служить человечеству, будет ежедневно, ежечасно помогать людям становиться честнее, правдивее, тверже. И, оставаясь где-нибудь в полутемном уголке, наедине с этими голосами, он простирал свои детские руки к небу и благодарил Бога за обещанный ему великий дар воздействия на человечество. И он молился о том, чтобы оказаться достойным своей доли. Предвкушая радостный труд, он не обращал внимания на маленькие житейские горести, скользившие мимо него, словно мусор, уносимый половодьем. По мере того, как он подрастал, голоса становились ему все понятнее, и, наконец, он увидел перед собой свой жизненный путь, подобно путешественнику, который с вершины холма ясно видит внизу тропинку, вьющуюся по долине. Проходили годы, и он возмужал, и обетованный труд должен был начаться. И тогда злой демон явился к нему и стал соблазнять его. Это был демон, который погубил множество людей, более достойных, чем он, и погубит еще ни одного великого человека. Демон славы и успеха. Злой дух нашептывал ему коварные слова, а он, да простит ему Бог, внимал им, Рассуди, какую пользу получишь ты от своих произведений, хотя они и полны великих истин и благородных мыслей. Как тебе заплатит за них общество? Разве ты не знаешь, что величайшие мыслители и поэты мира, люди, отдавшие свою жизнь во имя служения человечеству, испокон века получали в награду только пренебрежение, насмешки и нищету? Оглянись! Посмотри вокруг себя. Разве вознаграждение, получаемое сегодня немногими честными тружниками, не нищенское подаяние в сравнении с богатством, которое сыплется, как из рога изобилия, на всех, кто пляшет под дудку черни? Слов нет, чествуют и искренних певцов, но далеко не всех, да и то после их смерти. Правда, идеи, брошенные великими мыслителями, пусть и забытыми, не теряются бесследно, а расходятся все более широкими кругами по океану человеческой жизни, но что за польза от этого им мыслителям в свое время умершим голодной смертью ты талантлив даже гениален богатство роскошь и власть к твоим услугам Мягкая постель изысканные кушанье все это ждет тебя ты можешь стать великим И твое величие будет на виду у всех. Ты можешь стать знаменитым и собственными ушами слышать, как поют тебе хвалу. Работай для толпы. И толпа заплатит сразу. А боги растрачиваются скупо и неаккуратно. И демон одолел его, и он упал. И вместо служения возвышенному идеалу он стал рабом людей. Он писал для богатой черни то, что ей было приятно, и эта чернь аплодировала ему и швыряла ему деньги, а он нагибался, подбирая деньги, улыбался и превозносил щедрость и великодушие своих владык. И вдохновение художника, родственное вдохновению пророка, покинуло его, и он стал ловким ремесленником, разбитным торгашом, стремящимся только разузнать вкус толпы, чтобы подделаться под него. «Только скажите, чью изволите, добрые люди!» — мысленно восклицал он. «И я тотчас напишу все, что вам угодно. Не хотите ли снова послушать старые лживые сказочки? А может быть, вы по-прежнему любите отжившие условности, изношенные житейские формулы, гниющие плевелы гаденьких мыслей, от которых вянут даже цветы?» Не спеть ли вам опять все пошлые нелепости, которые вы слыхали уже миллион раз? Угодно я буду защищать ложь и назову ее истиной. Прикажите, как поступить с правдой, вонзить ей нож в спину или восхвалять ее? Чем мне льстить вам сегодня? Каким способом делать это завтра и послезавтра? Научите, подскажите, что мне говорить и что думать, люди добрые» и я буду думать и говорить по-вашему, и этим заслужу ваши деньги и ваше рукоплескание. И в конце концов он стал богатым, знаменитым и великим. Сбылось все, что обещал ему демон. У него завелись прекрасные костюмы, экипажи, росаки, Слуги подавали к его столу изысканные яства. Если бы обладание всеми этими благами было равноценной счастью, Он, может быть, считал бы себя счастливым. Но в нижнем ящике его письменного стола хранилась, и у него никогда не хватало духу уничтожить ее, пачка пожелтевших рукописей, написанных полудетским почерком. Напоминание о бедном мальчике, который когда-то бродил по стертым тротуарам Лондона, мечтая стать посланником правды на земле. мальчики который давным-давно умер и погребен на веки вечной. Это действительно была очень грустная история, но не совсем такая, какую наши читатели ищут в рождественском номере своего журнала. Так что мне волей-неволей пришлось обратиться к брошенной девушке с разбитым сердцем.